Глава вторая. Прозрение лучшего друга. Социализм был вариантом модернистского поведения, которое хорошо сочеталось с красным галстуком и бородой Бернарда Шоу. Стивен Спендер. Ромен Ролан, будучи в Москве, сумел сделать доброе дело. Вызволил из СССР опального писателя. Виктор Серж, революционер и сын революционера, Внук знаменитого народа народовольца Николая Кибальчича, участника покушения на Александра II, родился и вырос в эмиграции. В Европе примкнул к анархистам. В 1919 году приехал в Петроград. В советской россии анархистов сажали, но он стал большевиком и важным лицом в Коминтерне. Ненадолго. Примкнул к левой позиции, за этим последовали арест и ссылка в Оренбург. Оттуда и вообще из страны, Он пытался выбраться с помощью иностранных писателей, друзей СССР. «Я нашел Барбюса, с которым до того переписывался, в гостинице «Метрополь» под охраной секретаря-переводчика ГПУ. Ему помогала очень хорошенькая куколка секреташа пишет Серж в книге «От революции к тоталитаризму», мемуара революционера. «Я пришел из перенаселенных комнат предместий, где каждую ночь исчезали товарищи» где глаза жен были красной и омрачены тоской, и я не был расположен к снисходительности по отношению к великим заграничным умам, официально гастролирующим у нас. Анри Барбюс не смог помочь Сержу. Или не захотел. В первые же минуты я увидел его беспрекрас, стремящимся ни во что не вмешаться вопреки себе, рассказывал Серж о той встрече, состоявшейся в ноябре 1927 года. Когда я заговорил с ним о репрессиях, он притворился, что у него мигрень, что он не слышит. Я, стиснув зубы, констатировал, что передо мной само лицемерие. Ходатаем за Виктора Сержа стал Ромэн Ролан. «Вы не представляете себе, какой вред нанесло за этот год дело Сержа всем интеллигентам Запада», писал он Горькому 17 ноября 1934 года. «Если против него есть серьезные обвинения», убеждал он, надо их обнародовать, а если обвинения не серьезны, разрешите ему зарабатывать на жизнь в Оренбурге, занимаясь писательским ремеслом, разумеется, контролируя его с политической точки зрения. Эти последние слова о контроле довольно необычно звучат со стороны европейского либерала. Да уж с кем поведешься. Во время встречи со Сталиным он попросил его выпустить Сержа из страны, чтобы противники СССР перестали пользоваться делом Сержа в интересах своей пропаганды. Сталин сначала притворился, что не знает, о ком речь. Потом сделал вид, что вспомнил, и то потому лишь, что по поводу его троцкисты поднимали вопрос на Конгрессе защиты культуры в Париже. «Это не просто троцкист, а обманщик», — ответил ему Сталин. «Это не честный человек, он строил подкопы под советскую власть». Он нам не нужен, и мы его можем отпустить в Европу в любой момент». Тем не менее, понадобился еще год, прежде чем в апреле 1936 года Серж был выдворен из СССР. Ему повезло, год спустя не сработало бы и вмешательство Ролана. Когда среди ночи в коммунальной квартире раздавался звонок, жильцы говорили. «Это пришли за коммунистом. Как сказали бы раньше» пришли за фабрикантом или за бывшим царским офицером. Это цитата из одного из романов Сержа, написанных позже. А может и не позже, а раньше. Когда он с женой и двумя детьми выезжал из СССР, на границе в последнюю минуту НКВД похитил у него все рукописи. Кстати, еще в 1934 году он трижды отправлял Ролану одну из них. Ни один из трех экземпляров не пришел по адресу. Их сериале на почте. Думаю, Сталин прекрасно знал, кто такой Виктор Серж, потому что с ним связан инцидент, случившийся в июне 1935 года в Париже. Как вспоминал художник-карикатурист Борис Ефимов по возвращении в Москву Щербаков, крупный партийный деятель и оргсекретарь Союза писателей, приглашенный к Сталину вместе с Кольцовым, сделал подробный доклад обо всех перипетиях конгресса Вождю не могли не доложить об одной из этих перипетий, инциденте, связанном с именем Сержа. Но прежде чем о нем рассказывать, надо объяснить, что это вообще было за мероприятие. Фашизм без берегов Чтобы переманить интеллектуалов на сторону СССР, советская пропаганда незаметно сместила центр тяжести с продвижения коммунистических идей на борьбу за мир и антифашизм. Идея революции постепенно теряла поддержку. Другое дело борьба с фашизмом. Мысль вождю подал Илья Эренбург. «Положение на Западе сейчас чрезвычайно благоприятно. Большинство наиболее крупных, талантливых, да и наиболее известных писателей искренне пойдет за нами против фашизма», – писал он Сталину 13 сентября 1934 года. Сталин наложил резолюцию. «Он прав. Так оно и вышло». При помощи антифашистского движения Сталин получил такую поддержку Советского Союза за границей, о какой прежде не мог и мечтать. Слово «нацизм» тогда произносилось редко, а полное название гитлеровского движения «национал-социализм» почти никогда из-за его составной части – социализма. Фашизм – это не только нацизм и не только итальянское его воплощение, это, с большевистской точки зрения, куда шире, вообще все плохое, включая даже породивших большевиков-социал-демократов. Еще за 10 лет до того, как на пленуме ЦК партии 15 января 1924 года Сталин заявил о передвижке мелкобуржуазных социал-демократических сил в сторону контрреволюции, в лагерь фашизма. Вывод – не коалиция социал-демократии, а смертельный бой с ней, как с опорой нынешней фашизированной власти. В том же году в статье «К международному положению» он договорился до того, что социал-демократия есть объективно умеренное крыло фашизма. С одобрения вождя Кольцов сыграл ключевую роль в подготовке Конгресса. В рабочее бюро по его подготовке, докладывал он в Москву в Союз писателей из Парижа, посажены свои люди, французы и немцы, с тем, чтобы прибрать к рукам практическую работу. И чтобы не афишировать свою роль, конспирировался, указывая, что вызывать его теперь по телефону можно лишь в указанные им часы, шифруя имена. Горький, Анатолий, Барбюс, Андрей, Эренбург, Валентина. Париж, июнь 1935 года. Конгресс писателей в защиту культуры, продолжавшийся пять дней, проходил в переполненном огромном зале дворца мютюалите Сам дворец был открыт в 1931 году в присутствии президента Франции поля Думера. С тех пор, помимо концертной сцены, в нем пела и Эдит Пиаф, он стал главной ареной радикальных политических движений, левых и правых. В его стенах собирались противники войны в Алжире, выступал Мартин Лютер Кинг. Громкоговорители передавали речи наружу, люди на улице стояли и слушали. Конгресс проходил под председательством Андре Жида и Андре Мальро. Туда, как много лет спустя, вспоминал Илья Эренбург, удалось собрать наиболее читаемых и почитаемых. Генриха Манна, Андре Жида, Алексея Толстого, Барбюса, Хаксли, Брехта, Мальро, Бабеля, Арагона, Андерсона некса Пастернака, Толлера, Анну зегерс Бабель и Пастернак упомянуты в этом списке так, будто они участвовали в Конгрессе, как все остальные участники с самого начала, между тем, в отличие от других, куда менее известных членов советской делегации, они приехали далеко не сразу. На третий день Конгресса, по свидетельству Нины Берберовой, железной женщина», Жит и Мальро отправились в советское посольство на улицу Гренель просить, чтобы прислали на Конгресс более значительных и ценных авторов. Наконец, Сталин самолично разрешил Бабелю и Пастернаку выехать, Оба поспели только к последнему дню. Пастернак приехал без вещей, Малерот дал ему свой костюм. В нем Пастернак произносил свою знаменитую речь, где было о том, что поэзия останется всегда той, превыше всяких хальп, прославленной высотой, которая валяется в траве под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли. Правда, в конце своего сумбурного выступления Он сказал невообразимое для советского писателя слова. Не организуйтесь, организация это смерть искусства, важна только личная независимость. Так, во всяком случае, он сам рассказывал в 1945 году Исае Берлину. Но, похоже, этих слов никто не услышал. Стало быть, Андре Малеро дал один из своих костюмов Постернаку. А где взяли приличный костюм остальные представители эпохи Москва-Швея, прибывшие из СССР? Как писал Мандельштам. «Пора вам знать, я тоже современник. и о человек эпохи Москва-Швея. Смотрите, как на мне то топорщится пиджак, как я ступать и говорить умею. Попробуйте меня от века оторвать. Ручаюсь вам, себе свернете шею». Обо всем заблаговременно обеспокоился Михаил Кольцов направив в Союз писателей целую инструкцию по подготовке советской делегации на Конгресс. «Для экономии валюты», — говорил в ней — «сшить всем едущим в Москве по одному летнему пальто, серому костюму за счет Союза. Не шить всем из одной материи». Кольцов хотел обдурить западных коллег, чтобы они поверили. Советские делегаты так же свободны, как и они, так же хорошо одеты, они едут в Париж на свои собственные деньги» и каждый выбирает себе маршрут сам. Разбиться на две-три группы с маршрутами А. Морем из Ленинграда или Гельсингфорса на Дюнкерхен или Амстердам Б. Через Польшу, Германию, кратчайший путь В. Через Вену, Базель Прибытие групп в Париж не в один день Закрывая парижский конгресс, Михаил Кольцов с трибуны перечислил фашистские проявления среди которых наряду с гитлеровской тиранией и неутолимой хищностью японских милитаристов упомянул троцкистский терроризм а потом еще немного добавил о троцкистских франко которым преграждают путь органы советской безопасности и их карает военный суд при поддержке всего народа с троцкистом виктором сержем был связан случившийся в париже инцидент неприятный для советской делегации вот что рассказывает о нем в своей устной книге один из участников Парижского конгресса Николай Тихонов, советский поэт, которому принадлежат известные строки. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Его попросило начальство выступить против троцкиста по имени Виктор Серж, арестованного в Ленинграде, о котором он и понятия не имел. А почему я? А потому, сказали ему, что вы из Ленинграда. Речь Тихонова, по бумажке, написанной Кольцовым, Никого из присутствующих, однако, не удовлетворило. Его поддержал Илья Эренбург, не подействовало. Пришлось подключить тяжелую артиллерию. Поднялся Андрей Житт и, если верить Тихонову, сказал, «Мы запрещаем вам задевать Советский Союз, который мы любим». Потом взяла слово Анна Зегерс и рассказала присутствующим, что в это самое время в Германии рубит головы ее друзьям. «Вы это представляете себе?» После чего тема была закрыта. Визит по первому классу. Иностранным писателям в СССР оказывалось особое уважение некоторые из них даже оказывались на трибуне Мавзолея во время парада и праздничных демонстраций. Эти усилия вознаграждались старицей. «Я видел будущее, и оно действует», говорил побывавший в Советской России знаменитый публицист Линкольн Стефенс, встречу с которым описали Ильф и Петров в одноэтажной Америке. «Я лично зачитывался рассказами о Советском Союзе», признавался в книге «Как я был красным» Говард Фаст. То было начало 30-х, годы нашей ужасной депрессии с ее голодом и безработицей, и в то же время годы, когда миллионы людей необыкновенно увлекались социалистическим экспериментом, видя в Советском Союзе маяк, освещающий путь всему миру. В свою очередь, на Говарда Фаста сильное впечатление – произвела «Заря над Самаркандом», о Советской Средней Азии, написанная Джошуа Куницем, американским коммунистом-интеллектуалом, который по инструкциям из Москвы разъяснял московские процессы соотечественникам. Луи Арагон приезжал в Москву в 1934 году для участия в Первом съезде советских писателей. Вместе с женой, ей была Эльза триоля младшая сестра Лили Брик. Именно она, как считается, превратила сюрреалиста в коммуниста. После съезда обратно домой они не спешили. Провели сначала почти месяц в подмосковном правительственном санатории Барвиха, потом в Гаграх, на берегу Черного моря, потом еще в одном санатории, в Есентуках. Теодор Драйзер был приглашен на недельное празднование 10-й годовщины Октябрьской революции. Но он попросил профинансировать его более длительную поездку по стране, и сразу получил на это согласие. Пышные приемы путешествия по стране, всего 77 дней, за чужой счет гостю понравились. В изданной в 1928 году книге «Драйзер смотрит на Россию» он писал «Это замечательно, видеть новые заводы, новые школы, больницы, клубы и научные учреждения, которые уже сейчас усеивают всю страну». Много позже был издан дневник Драйзера с рассказами о его встречах с такими заметными фигурами, как Николай Бухарин, Сергей Эйзенштейн, Владимир Маяковский, Константин Станиславский, Карл радок В пять часов вечера я пообедал с Маяковским. Это молодой гигант, похожий на американского призового боксера. Мы начали поедать множество блюд. Черная икра в огромной миске, несколько видов рыбы, русские рулеты из мяса, водка, вино и легкие шутки — которые со временем становились все острее. Я наелся уже на первой перемене блюд, когда появился настоящий ужин — суп, гусь с яблоками и многие другие кушания. Затем подали чернослив со взбитыми сливками, потом они проводили нас до трамвая, где мы с ними расстались и поехали на запланированную встречу с Таировым, режиссером Камерного театра. Уважение, каким окружены здесь писатели, я имел случай испытать на себе писал Дьюла эш также посетившая СССР в 1934 году. «Почти во всех городах, стоило мне туда приехать, сразу же объявлялись сотрудники местных газет, чтобы спросить мое мнение о Рузвельте, о лиги наций. Приходили заводские делегации, иногда руководители городской администрации. И если второстепенным с точки зрения власти писателям оказывалось такое внимание, то что же говорить о писателях с мировым именем, к числу которых, несомненно, принадлежал андрей Жит. Через год после председательства на организованном на советские деньги Парижском конгрессе Андрей Жит, пребывавший тогда на пике славы, прибыл в Москву. Его путешествие в Советский Союз началось 17 июня 1936 года и продлилось аж до 24 августа. Принимали его по первому классу за казенный счет. Поселили в шестикомнатном номере в метрополе которым он остался очень доволен. Устроили череду пышных банкетов с участием представителей партийного руководства, свозили в Крым и на Кавказ, выплатили полторы тысячи валютных рублей за издававшееся в СССР собрание сочинений. К тому моменту вышло 4 тома. Набор пятого рассыпали позже. В валюте допускалась оплата в пределах 5-10% от суммы гонорара и только для друзей СССР. Остальную часть выплачивали в советских деньгах. Совдин знаками. Сегодня Красная столица встречает виднейшего писателя современной Франции, лучшего друга СССР. Писали известия в день его приезда в заметке под заголовком «Привет, Андре Жиду!» К этому дню было отпечатано 300 тысяч открыток с его портретом. Начало визита омрачилось смертью 18 июня Максима Горького, с которым у него заранее была назначена встреча. Гроб с телом Горького был выставлен для публичного прощания в колонном зале Дома Союзов. андрей Жид постоял рядом в почетном карауле. Похороны проходили на Красной площади. андрей Жид вместе с сопровождавшим его Михаилом Кольцовым находились на одной из стоявших там трибун. Как вспоминал брат Кольцова Борис Ефимов, неожиданно к Кольцову подошел сотрудник НКВД и попросил его подняться на мавзолей. Оказалось, что с ним хочет говорить сам Сталин. Кольцов впоследствии пересказал эту беседу брату. «Товарищ Кольцов, а что, этот самый Андрей Жид пользуется там, на Западе, большим авторитетом?» «Да, товарищ Сталин, пользуется большим авторитетом». Сталин скептически посмотрел на Кольцова и произнес. «Ну, дай Боже, дай Боже». После чего на трибуну мавзолея позвали Андрей Жида, и оттуда он, стоя рядом со сталиным выступил с траурной речью. В ней он повторил сталинскую формулу о писателях как «инженерах человеческих душ» и добавил, что вообще-то писатели всегда были против власти, но вот появилась удивительная страна, где они с властью заодно. После чего, как писали в газетах, Андрей Жид нес гроб Горького вместе с товарищем сталиным товарищем Молотовым и другими товарищами. Кольцов был инициатором приглашения Андрея Жида в советскую Россию, и Сталин, очевидно, хотел лично подчеркнуть это обстоятельство. Мол, если что, ответственность лежит на нем. Сталина смущала в гости его, так сказать, нетрадиционная ориентация. С этим вопросом в СССР все обстояло непросто. Сразу после революции большевики декриминализировали однополые отношения и до тридцатых годов к гомосексуалам относились лояльно. Это обнадеживало жида и его окружение. Как он полагал, Коммунизм автоматически означает сексуальное освобождение во всех его проявлениях. Писатель приравнивал маргинальность гомосексуалов к маргинальному положению рабочего класса при капитализме. В капиталистических странах таких людей продолжали преследовать, и не только в нацистской Германии, скажем, в Великобритании тоже, что не могло не привлечь их симпатии к советской России. И вербовки советской разведкой, кембриджской пятерки, некоторые члены которые были гомосексуалами, способствовало это обстоятельствам. В июне 1934 года Гай Берджес побывал в Советском Союзе как турист, и уже тогда крупный чин из НКВД Александр Орлов посчитал его перспективным для вербовки. По его мнению, гомосексуалы, страшась наказания, должны были окружать свою жизнь тайной, что могло сослужить хорошую службу. Создатель кембриджской пятерки Советский разведчик-нелегал, считавшийся великим вербовщиком, Арнольд Дейч, ответственный за его обучение, писал в «Психологическом портрете», составленном в 1939 году. Многие черты его характера можно объяснить гомосексуализмом. Он стал таким вытоне где рос в атмосфере цинизма, роскоши, лицемерия и поверхностности. Его личные недостатки, пьянство, нездоровый образ жизни, чувство своей оторванности от общества – Все это имеет корни именно в гомосексуализме. Но и его ненависть к буржуазной морали тоже идет от этого. Забегу немного вперед. В 1949 году, когда о кембриджской пятерке миру еще не было известно, Джордж Орел передал в британский МИД список людей, которых, по его мнению, из-за их взглядов не следовало привлекать к антикоммунистической пропаганде. В этом списке есть пометки «Этот человек еврей» или этот человек гомосексуал или даже это идиот. Эти пометки он делал потому, что пытался понять, что именно могло толкнуть человека к симпатиям к СССР. И в частности предполагал, что одной из причин становилась принадлежность к гонимому меньшинству. Один из крупнейших философов 20 века, Людвиг Витгенштейн, решил переехать в СССР вместе с возлюбленным, студентом-математиком Фрэнсисом Скиннером и вместе пойти учиться на врачей или работать простыми чернорабочими. Приехав в 1935 году, чтобы осмотреться, он с ужасом обнаружил, что с некоторых пор мужеложество в СССР квалифицировалось как уголовное преступление и отбыл в освояси. После принятия 7 марта 1934 года соответствующего закона, английский журналист Гарри Уайт написал письмо Сталину с вопросом, Достоин ли гомосексуал быть членом компартии? Вождь написал на полях письма. Идиот и дегенерат. Со страниц правды Уайту ответил Максим Горький. В стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, развращающий молодежь, признан социально преступным и наказуем. Гомосексуалов фактически приравняли к врагам народа, поставив в один ряд с троцкистами вредителями и кулаками. После убийства Сергея Кирова 1 декабря 1934 года в Ленинграде за одну ночь схватили всех известных чекистам гомосексуалов, кроме артистов балета Но, несмотря на все это, Андрея Жида приняли как дорогого гостя. Да еще и не одного, а в компании пятерых молодых друзей, двое из которых, Пьер Эрбар и Джефф Ласт, имели ту же отличительную черту. По дороге из Тифлиса в Батум мы проезжали через горе, небольшой город где родился сталин я подумал что это самый подходящий случай послать ему телеграмму в знак благодарности за прием в ссср где нас повсюду тепло встречали относились к нам с вниманием и заботой правда с отправкой телеграммы вышла заминка совершая наше удивительное путешествие по ссср и находясь в горе испытываю сердечную потребность выразить вам но в этом месте переводчик запинается Такая формулировка не годится. Просто «вы» недостаточно, когда это «вы» относится к Сталинам. Надо что-то добавить. И поскольку я недоумеваю, присутствующие начинают совещаться, мне предлагают «вам, руководителю трудящихся, или вождю народов, или, я уж не знаю, что еще, телеграмму не примут, если я не соглашусь». Видно, согласился, так хотел попасть к вождю. Зачем? С какой целью? Илья Иренбург в книге воспоминаний «Люди, годы, жизнь» пишет об Андре Жиде. Незадолго до своей поездки в Советский Союз он пригласил меня к себе. Меня, наверное, примет Сталин. Я решил поставить перед ним вопрос об отношении к моим единомышленникам. Хотя я знал особенности Жида, я не сразу понял, о чем он собирается говорить Сталину. Он объяснил. Я хочу поставить вопрос о правовом положении педерастов. Я едва удержался от улыбки, стал его вежливо отговаривать, но он стоял на своем. Вероятно, Сталину доложили, о чем собирался жить с ним говорить, и он его не принял. А ведь Кольцов умолял об этом Сталина. Видно, предполагал, что после стольких трат на организацию его поездки по стране, с неслыханной по тем временам роскошью, может быть получен результат, далекий от ожидаемого. Сохранилась его записка вождю. Андрей Жит в крайнем напряжении ожидает приема у вас. Отказ в приеме глубоко омрачит его. И в самом деле омрачил. То ли из-за этого, то ли потому, что он и в самом деле верил в декларируемую им необходимость для писателя говорить правду. Но, вернувшись во Францию, он написал «Возвращение из СССР». Там было, в числе прочего, и о преследовании инакомыслия в сексуальной сфере, но главное — «Жид» позволил себе сравнить сталинский социализм с нацизмом, да еще и в пользу последнего. И я не думаю, чтобы в какой-либо другой стране сегодня, хотя бы и в гитлеровской Германии, сознание было бы так несвободно, было бы более угнетено, более запугано, более порабощено. В течение всей поездки жит вел себя более чем лояльно, осознавая, что агенты НКВД следуют за нами практически везде. К тому же у него имелась возможность получать независимую от официальных переводчиков информацию. Для одного из его попутчиков, Жака Шифрина, родом из Баку, эмигрировавшего из России в 1914 году, русский язык был родным. У него уже был сходный опыт. «Пока я путешествовал по французской экваториальной Африке, сопровождаемый местными чиновниками, все вокруг казалось мне почти изумительным», — писал он в книге «Путешествие в Конго». Я начинал видеть окружающее более ясно, лишь когда покидал машину губернатором. Друзья отговаривали Андре Жида от публикации этой книги. Говорили, что это нанесет вред движению. Эренбург сообщил Москву, книгу можно будет использовать в антисоветских целях. По его мнению, все объяснялось обидой Жида. Он попытался отговорить Жида от публикации возвращения и якобы на него произвели впечатление и аргументы Эренбурга, По линии испанских событий шла война в Испании, мол, неудачный момент для критики, но и это не помогло. Он уже был настроен против левых, обвиняя их в том, что они сознательно или бессознательно лгали рабочим. Правда, забегая вперед, скажу, хотя книга Андре Жида имела успех, большого влияния на интеллектуалов она не оказала. Случай Жида редкий, но не уникальный. В 1926 году Йозеф Рот Австрийский писатель, автор знаменитого романа «Марш Радецкого», совершил длительную поездку по СССР, включавшую обязательный Крым и Кавказ. И несмотря на то, что его тоже принимали по первому разряду, он признался немецкому философу Вальтеру Беньямину, что приехал в Россию почти убежденным большевиком, а уезжает из нее рейлистом. После чего тот пришел к выводу. Как обычно, страна расплачивается за смену политической окраски тех, кто приезжает сюда с красновато-розовым политическим отливом под знаком левой оппозиции и глупого оптимизма. В советской печати предательство Андре Жида объясняли тем, что под маской друга скрывался классовый враг. Его стало проклинать советская пропаганда и примкнувшие к ней Ромэн Ролан, Бертольд Брехт и другие западные интеллектуалы, считавшиеся друзьями СССР. Пока он был одним из самых знаменитых друзей СССР, На его личную жизнь идеологи не обращали внимания. Напротив, одобрительно отзывались об осуждении буржуазных семейных предрассудков. А тут возникли намеки на гомосексуальность жида, его извращенные вкусы, Борис Лавренев. К этому делу привлекли и Ролана. Ему переслали письмо магнитогорских рабочих, разоблачавших происки жида. Ролан откликнулся статьей в «Правде» о предательстве жида, которого так хорошо принимали в Москве, так кормили, а он, тем не менее, был человек, которому книга Андрея Жида показалась недостаточно острой. Виктор Серж писал ему, что при чтении его книги испытывал чувство, похожее на то, которое испытывают фронтовики, получая в окопах тыловые газеты и находя в них лирическую прозу. Ведь Андрей Жид был свидетелем последовавших за убийством Кирова массовых ссылок части населения Ленинграда, арестов многих тысяч старых коммунистов, переполнений концлагерей, несомненно, наиболее обширных во всем мире. Вообще-то, из сегодняшнего дня книга Андрея Жида и в самом деле выглядит довольно-таки безобидно. Скажем, писатель мягко журит советскую власть за то, что в стране слишком много бедных, тогда как он приехал в СССР именно для того, чтобы увидеть, что их нет. Он называет Стахановское движение «замечательным изобретением», чтобы встряхнуть народ от спячки и одновременно немного над ним иронизирует. На одном из заводов мне представляют стахановца, громадный портрет которого висит на стене. Ему удалось, говорят мне, выполнить за пять часов работу, на которую требуется восемь дней, а может быть наоборот, за восемь часов пятидневную норму, я уже теперь не помню. осмеливаясь спросить, не означает ли это, что на пятичасовую работу сначала планировалось восемь дней? Но вопрос мой был встречен сдержанно, предпочли на него не отвечать. Тогда я рассказал о том, как группа французских шахтеров, путешествующая по СССР, по-товарищески заменила на одной из шахт бригаду советских шахтеров и без напряжения, не подозревая даже об этом, выполнила стахановскую норму. Уже потом, в июне 1937 года, в ответ на зубодробительную критику, Жит опубликовал другую книгу – поправки к моему возвращению из СССР, где уже оторвался по полной. В самом возвращении ничего о терроре не было, а тут он, по его словам, прозрел, в том числе благодаря сведениям, полученным от зарубежных социалистов, включая самого Троцкого. Если вдруг оказался вдруг. Сразу после выхода книга "Жида" была полностью переведена на русский язык и под грифом секретно направлена Сталину и всему партийному руководству. В Кремле срочно потребовали выяснить причину произошедшего с Жидом. 13 декабря написал свой отчет председатель Вокса Аросев, указав, что ошибкой стало «очень тесное общение Андре Жида с Пастернаком и Пельняком». Он и вправду общался все больше не с теми писателями. Сохранился рапорт осведомителя НКВД об обеде у Бабеля, основанный на услышанном им от жены писателя Антонины Пирожковой. Андрей Жит во время обеда восхищался происходящим в СССР, но после Бабель ей сказал, «Он хитрый как черт. Еще неизвестно, что он напишет, когда вернется домой. Его не так легко провести. Горький по сравнению с ним сельский панамарь». Так оно и вышло. По возвращении домой он написал вовсе не то, чего от него ожидали. «У нас всегда ревниво относились к тому, что они, гости, о нас говорят. Если хорошо, власть щедро вознаграждала визитера, ведь его слова – хорошее подспорье в воспитании народа в правильном направлении. Если плохо, смертельно обижалась, а сказанное квалифицировало как вмешательство в наши внутренние дела и антироссийскую пропаганду, она же антисоветская». Непрерывные разговоры о своем превосходстве связаны с присмыкательством перед чужестранным, Это различные проявления того же комплекса неполноценности», заметил по этому поводу Илья Эренбург. Будущий, тогда еще Нобелевский лауреат Андрей Житт, де-факто занял место маркиза Кюстина, русофоба на все времена. Тот в своей книге «Россия в 1839 году» увидел страну гигантским театром, выступая на сцене которого русские заинтересованы не столько в приобщении к цивилизации, сколько в том, чтобы заставить европейцев поверить в свою цивилизованность. Это клевета, конечно, но отчего мы всегда так внимательны к клевете, почему оставить ее без внимания, ниже нашего достоинства? Они озабочены тем, что за границей о них подумают. Самое важное для них – знать, достаточно ли мы восхищаемся ими, пишет Андрей Жит в своем возвращении из СССР. Даже очаровательные маленькие девочки, окружившие его в детском саду, как он пишет, интересовались не тем, есть ли детские сады во Франции, а тем, знаем ли мы во Франции, что у них есть такие прекрасные детские сады. Для ответа злому маркизу Николаевское правительство в 1843 году организовало путешествие по России доброму барону Августу фон Гагстгаузену, предоставив ему переводчика и других помощников – просеивающих полученную им информацию. Результатом его тура стали три тома описания вполне доброжелательного российских нравов «Исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России», изданные в Москве в 1869 году. Не слишком завидную роль барона Гагстгаузена на этот раз отвели Леону Фейхтвангеру. Сравнение пришло мне на ум, как только я начал читать «Москву» 1937-й, с первых страниц, смутившие меня обилием полемики с Андреем Жидом. но ну, а как только я узнал, что не успев приехать, Фейхт написал статью о нем, опубликованную в «Правде» 30 декабря 1936 -го года, сомнений на этот счет не осталось. Наш ответ – Андрею Жиду. Ответственность за провал визита возложили на его инициатора Михаила Кольцова, и Политбюро приняло решение – уполномочить товарища Кольцова написать ответ на книгу Андре-Жида. Тот, в свою очередь, перевел стрелки на Леона Фейхтвангера. Правда, были такие, кто в сомневались. Александр Аросев предупреждал Сталина и Ежова, что Фейхтвангер вполне может стать вторым жидом. Но Аросев, председатель Вокса, чекист и дипломат, по политическому весу был куда меньше проколовшегося Кольцова. Кольцов тоже вроде бы не занимал больших постов, был главным редактором журналов «Огонек» и «Крокодил», членом редколлегии «Правды», но еще председателем иностранной комиссии Союза писателей. Но главное в те времена, как и отчасти в нынешние не должность, а место в иерархии, определявшееся степенью близости к первому лицу в государстве. После приезда фейтвангера в канун 1937 года по Москве стала ходить злая эпиграмма, принадлежавшее, как говорили, писателю Льву Никулину. Юлит Фейхтвангер у дверей с весьма умильным видом. Ох, как бы только сей еврей не оказался жидом. Был и чуть более мягкий вариант. Умный немецкий еврей стоит у советских дверей, но я не прельщусь его видом, а вдруг он окажется жидом? Нет, не оказался, оправдал доверие. Фейхтвангер в этой ситуации мог рассуждать так. Если вы не за Сталина, значит за Гитлера кольцов понятно сильно рисковал когда настаивал на его приглашении его вера в то что этот не подведет основывалась на том что оба евреи прекрасно понимали куда ведет антисемитизм нацистов для представителя сталинской пропаганды это было нормальное состояние так называемый синдром трех у угадать угодить уцелеть что же касается личного отношения к буржуазно писателям то оно нисколько не зависело от их так сказать этнической близости. «Большинство буржуазных писателей мира будут готовы принять фашизм», писал радок в проекте доклада на Первом съезде советских писателей. В окончательный текст этот пассаж не вошел. «Если бы германские фашисты не поспешили со своим походом против литературы, что объясняется тем фактом, что большинство германских писателей – евреи, они бы имели на своей стране целые хоры, воспевавшие германский фашизм». В это время самого Кольцова в России не было. Он уехал сталинским эмиссаром в Испанию, находился в самом пекле гражданской войны. Фейхтвангера на протяжении всего визита до марта 1937 года опекала фактическая жена Кольцова, немецкая журналистка Мария Остен, давно знакомая с писателем. По воспоминаниям Бориса Ефимова, они вместе встречали Новый год в гостинице «Националь», где звучали тосты за гибель Гитлера, и скорейшее возвращение в Германию. Участвовавший в застолье знаменитый певец Эрнст Буш запевал революционные песни «Все дружно подтягивали После все направились на центральный телеграф и отправили новогодние поздравления в Мадрид к Кольцову. Когда от Фейхтвангера потребовалось внести изменения в уже упоминавшуюся здесь статью в «Правде», тот, если верить отчету Доры Каравкиной, долго кипятился, говорил, что ничего не будет менять, Но когда пришла Мария Остен, он уже остыл, смирненько сел с ней в кабинете и исправил. У Марии за плечами был немалый пропагандистский опыт. В 1935 году в Москве вышла ее книга «Губерт в стране чудес» с предисловием Георгия Димитрова, написанная в форме дневника немецкого мальчика. Мальчик был невыдуманный. За два года до выхода книги они с Кольцовым, путешествуя по Саару, остановились в доме шахтера-коммуниста Иоганна Лосте и предложили тому взять с собой одного из его сыновей, Губерта. Тот согласился. Не зная, как на самом деле, но в книге Губерт вместе с другими юными советскими пионерами вел борьбу с классовыми врагами. Вот одна лишь цитата из письма сибирских пионеров из села новое Уда дорогому товарищу Сталину, приведенной в книге. «А кулаков у нас еще много». Они хитрые, притворяются тихими-тихими, залезают в наши колхозы и вредят нам. Но как в басне Крылова пишется, как волку не притвориться овцой, все равно его по зубам узнать можно, и колхозники их узнают и прогоняют. Мы, пионеры, помогаем тоже. Когда книга вышла, Губерта отдали в детдом. Во время войны он, как немец, был депортирован в Крагандинскую область. После смерти Сталина пытался вернуться в Западную Германию, не вышло. Работал в совхозе, умер, не дожив до 40 Кольцову визит жида так и не простили. Как пишет в воспоминаниях брат Кольцова, Борис Ефимов, тот перед арестом рассказал ему о своей последней встрече со сталиным «У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?» – спросил хозяин. «Есть, товарищ Сталин. А вы не собираетесь из него застрелиться?» «Конечно нет, товарищ Сталин». Знаешь, что я совершенно отчетливо прочел в глазах хозяина, когда уходил? Я прочел в них. Слишком прыток. У него, арестованного в декабре 1938 года, на допросах интересовались его ролью в клеветнических писаниях Андре Жида, а в постановлении о его аресте упомянули жену Кольцова, Марию фон Остен, дочь крупного немецкого помещика, перебывавшую в ряде стран и партий, троцкистку. Когда Кольцова арестовали, Мария пренебрегший предупреждениями друзей. примчалась спасать его из Парижа в Москву, где ее, как и его самого, расстреляли. Александра Аросева расстреляли еще раньше. Эстет о Советском Союзе. Статья под этим заголовком написана так, будто не просто заказана сталинским агитпропом, а им изготовлена. Опубликовав именно сейчас свою слабую книжонку жит тем самым лишил себя права именоваться социалистическим писателем. Да он им никогда и не был, и его приход к коммунизму был делом настроения. И это пишет Фейхтвангер, человек, далекий от коммунистических идей. Андрежит, по его словам, жил затворником в башне и слоновой кости чистого эстетизма, а объявил себя коммунистом лишь после путешествия в глубь Африки, что было делом эстетики, припадком сентиментальности чувствительного писателя, нервы которого потрясли страдания эксплуатируемых негров Конго. Теперь он вернулся в свою башню, ну и пусть он там блаженствует. Далее в статье Фихтвангер ведет речь о том, что, собственно, не понравилось в СССР парижанину с утонченным вкусом. В Советском Союзе можно видеть огромные достижения социализма, можно наблюдать, насколько богаче, мощнее образованнее и счастливее стала страна. В то же время, однако, можно усмотреть, что в этой стране еще не живется комфортабельно в западноевропейском смысле. Можно, например, наблюдать, что в большинстве уборных висит газетная, а не клозетная бумага, какую можно обычно найти в западноевропейской уборной. Жид предпочел во всем устремить свое внимание на недостаток клозетной бумаги. Подумаешь, ерунда какая. Правда, автор статьи потихоньку возмущался тем же самым. С утра Фейхтвангер вел бесконечные разговоры о неудобствах жизни в Советском Союзе, сообщает в отчете от 16 декабря 1936 года, приставленные к нему Дора Каравкина, гид-переводчик Вокса. Жаловался на обслуживание в гостинице, на неаккуратную доставку почты и целый ряд других неполадок. Раз уж зашла речь о столь прозаических вещах, напомню тем, кто забыл или не знал, что первая туалетная бумага появилась в СССР лишь в конце 60-х годов и была страшным дефицитом, За ней стояли километровые очереди, от которых отходили счастливцы, обвешанные нанизанными на веревочку рулонами. Согласно фейтвангеру Андрей Житт, с ужасом описавший виденную им многочасовую очередь за подушками, не заметил главного – в счастливой жизни советских людей. Когда чужестранец разменивается на мелочную критику и за маловажными недостатками не замечает значения общих достижений, Тогда советские люди начинают легко терять терпение. Редактор «Правды» Лев Мехлес вернул Фейхтвангеру на доработку статью, предложив кое-что изменить. В первоначальном варианте содержались такие запретные слова, как, например, «культ», применительно к Сталину. Фейхтвангер заменил это слово на «обоготворение», которого, впрочем, по его мнению, тоже не было. Какое еще «обоготворение»? Народ говорит, «Сталин» и подразумевает под этим увеличивающееся благосостояние, растущее просвещение. Народ говорит «Мы любим Сталина». Это является естественным человеческим выражением его единомыслия с социализмом и с режимом. Так Фейхтвангер, представьте, и написал «Единомыслие», придав этому слову вполне положительную коннотацию. Правда, позволил себе в кулуарах немного поворчать. Согласно отчету Каравкиной от 27 декабря После получения правдинской правки он завел с ней такой разговор. «Вот, мол, и оправдываются слова Жида о том, что у нас нет свободы мнений, что у нас не любят критики, особенно со стороны иностранцев. Та в ответ ему объяснила, почему мы возмущены, и то, что он сейчас льет воду на мельницу фашистов». Последний аргумент был беспроигрышным. Фейхт Вангера нацисты выдавили в эмиграцию, лишили гражданства. В Берлине, ввиду университетской библиотеки, студенты жгли вместе с книгами Ремарка и Брехта его антинемецкие романы. Проходя по Бебельплац в наши дни, можно увидеть сделанные в память о тех днях уходящие под стеклянную мостовую пустые стеллажи и рядом под ногами слова Генриха гейне Там, где сжигают книги, в конце концов будут сжигать людей. В 1936 году их еще не сжигали, Но преследовать евреев уже начали. Андре Жид, в отличие от Фейхтвангера, евреем не был. Он тоже ненавидел фашизм, но, вероятно, не считал, что цель оправдывает такое средство борьбы с ним, как ложь. Андре Жиду не нравилось единомыслие, одобряемое его оппонентом. В СССР решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть только одно мнение. Впрочем, и на это у Фейхтвангера нашелся ответ. В Москве, 1937-й когда говоришь с одним русским, сказано уже да, говоришь со всеми. В этих утверждениях есть крупинка правды. Если, однако, присмотреться поближе, то окажется, что весь этот пресловутый конформизм сводится к трем пунктам, а именно к общности мнений по вопросу об основных принципах коммунизма, к всеобщей любви к Советскому Союзу и к разделяемой всеми уверенности, что в недалеком будущем Советский Союз станет самой счастливой и самой сильной страной в мире.